Поговорим о правильной сдаче анализов на инвазии. Поскольку большинство паразитов локализуются в кишечнике, основной метод их выявления — анализ кала на инвазии, в просторечии — яйцеглист. Кал сдаётся для достоверности трижды при отрицательном результате. Это общемировая практика. Трехкратный анализ рекомендуется и в цивилизованных странах, где анализы кала выполняют только самыми достоверными методами эфирной концентрации — Это связано с тем, что в столе яйца и цисты паразитов основные диагностические стадии распределены неравномерно. Вы можете взять для сдачи анализа фрагмент, в который они не попали. Тем более трехкратность актуальна для наших лабораторий, где в большинстве принят примитивный метод нативного мозга. В России только редкие лаборатории применяют методы эфирной концентрации. Готовясь к сдаче паразитологического анализа, постарайтесь узнать, Нет ли в вашем городе лаборатории, где используются эти методы? В некоторых лабораториях есть прибор «Поросеп», в котором анализ методом эфирной концентрации осуществляется автоматически. Это самый прогрессивный на сегодня метод, особенно потому, что на анализ берется порция кала больше, чем при ручном выполнении анализа этим же методом. Адреса лабораторий, где есть этот прибор, можно посмотреть в моем дневнике на форуме РУСМЕДСЕРВЕРА, интернет-адрес которого дан в вводном разделе этой книги. Сейчас этот прибор появился во многих городах России, причем он есть и в лабораториях даже некоторых провинциальных городов. Распространенный миф, который, к сожалению, поддерживается и некоторыми лабораториями, для анализа пригоден только свежий стул. Это совершенно не так. Яйца и цисты паразитов очень устойчивы во внешней среде. Собственно, это устойчивость и определяет возможность заражения. Поэтому для анализа вполне пригоден вчерашний стул. Держать его рекомендуется в холодильнике. Не потому, что это предохраняет яйца и цисты от разрушения, а для того, чтобы в стуле не размножились грибки, некоторые из которых похожи на диагностические стадии отдельных паразитов. Ну и обоняние лабораторных работников тоже нужно щадить. Свежий стул необходим только в трех случаях. При подозрении на амебную дизентерию, поскольку при этом заболевании важно выявить живых амеб-эритрофагов. При подозрении на балантидиаз, поскольку балантидии в человеческом организме не образуют цист, и важно увидеть живых простейших – которые вне кишечника выживают лишь несколько часов и при подозрении на геминолепидоз, поскольку во влажном стуле из яиц быстро вылупляются личинки, которые вне кишечника быстро погибают и не поддаются идентификации. Во всех остальных случаях вчерашний стул абсолютно пригоден для исследования. В некоторых лабораториях предлагают выявление паразитов иммунологическим методом по анализу крови. Нужно сказать, что эта комплексная тест-система очень несовершенна и дает много как ложноположительных, так и ложноотрицательных результатов. Из иммунологических методов можно считать достоверными результаты анализа на токсоплазмоз. Обязательно весь комплекс показателей IgM, IgG, только количественным методом, и о видность IGG. Результат анализа на таксокороз выполнены отдельно, не в составе комплексного анализа. Анализ на эхинококос тоже выполнен с помощью отдельной тест-системы, а не в составе комплексного анализа. Может применяться во внимание также результат ИФА на апистархоз, но положительные результаты ФА должен быть подкреплен выявлением яиц-паразитов кале или предоуденальном зондировании. Для аписторхоза это самый надежный диагностический метод. Выявление всех остальных инвазий анализом крови недостоверно. Конечно, намного проще сдать кровь, чем неоднократно таскать в лабораторию баночки с калом. Однако ложно-положительный результат анализа по крови может привести к необоснованному лечению. И наоборот, ложно-отрицательный результат не позволит вовремя выявить болезнь. Есть еще одна проблема. Во многих лабораториях, выполняющих выявление инвазии методом ИФА, не умеют рассчитывать норму для данной тест-системы. При этом в качестве положительного результата трактуется нормальный уровень антител. В действительности в нашем организме могут быть выявлены антитела к паразитам, с которыми организм уже сталкивался, но в настоящий момент инвазии отсутствует. Это может происходить, например, в тех случаях, когда у паразита естественным образом наступила смерть, а антитела к нему остались. Так, срок жизни аскариды всего около года. Паразитирование одной-двух особей может протекать бессимптомно а антитела к ним будут выявляться еще несколько лет. Срок выведения антител индивидуален и зависит от особенностей работы иммунной системы конкретного человека. Антитела будут выявляться и в том случае, когда паразита давно уже благополучно уничтожила иммунная система, поэтому далеко не всегда положительные результаты ФА свидетельствуют о наличии заболевания. Так что при подозрении на инвазию наберитесь терпения и мужества и приготовьтесь к неоднократным походам в лабораторию с баночками. Сейчас в некоторых лабораториях стала использоваться также методика ПЦР для выявления инвазий. Этот метод также не дает достоверного результата и не входит в стандарт выявления ни одной инвазии. Если врач назначит вам такой анализ, можете смело просветить его, что у нас существуют утвержденные методические рекомендации по проведению паразитологических анализов. И метод ПЦР там отсутствует. Нужно сказать, что методом ПЦР могут работать только очень хорошие лаборатории. Метод непростой, требует постановки нескольких контрольных реакций, на которых в наших лабораториях обычно экономят. Другой недавно появившийся метод, собственно, даже не диагностики, а сбора материала. Вам выдают баночку с консервантом, в которой стол мелкими порциями собирается несколько дней. Это действительно повышает вероятность выявления инвазий. Однако главное все-таки — это метод анализа. В некоторых продвинутых лабораториях, помимо нативного мазка, применяют более совершенные методы выявления диагностических стадий паразитов. Поэтому очень важно, каким методом будет исследоваться материал. Самые лучшие и достоверные методы — это разновидности методики эфирной концентрации. Именно они используются во всем цивилизованном мире.